Глава 11. Развитие и гравитонная магия. Сосредоточился, прогоняя в памяти набор смыслов и припоминая правильное произношение. эрилих", -э заговорил я, как бы добавляя в звучание голоса маны. Словесная магия, не требующая внешних рун и формаций, с ними было бы проще, но практика у нас мертва и я ее почти не знаю. Эта магия сливается с разумом пользователя и требует контролировать мысли, вкладывать в слова четкий смысл и задавать вообще все настройки таким способом. Магия разумных – результат, собственно, работы разума. Либо формации магии с рунами, где нужен четкий контроль маны с пониманием, либо четкий контроль своего разума душу кольнула нагрузкой, но не болью. Проблема в том, что болтать надо не на любом языке, а на особом, связанном с магией. И конкретно этот связан с ней настолько плотно, что становится обоюдо острым клинком. Она может быть очень мощна, но нагрузка на душу огромная, не говоря уж о сложности контролировать мысли, говоря на языке Который создали не люди. Его раскопали на разбившемся корабле неизвестной продвинутой расы, и ее представители, судя по всему, от природы были на две головы более сильными магами, чем люди. Само название расы не обнаружили, а потому незателиво назвали их древние. Что же, Маэрилих на Дионат Сармит! Произнес я, стараясь угадать произношение. Каждое слово отдавалось на душе, каждый слог, но над ладонью появился магический огонь. Я буквально сказал: да воспламенится энергия моей души. Ощущаю, что могу выжать неплохую мощность, только я потратил очень уж дохрена времени на него, а нагрузка на душу высоковата. И я ее не слишком хорошо знаю и не тренировался. Скорее, из интереса выучил. А ведь стихийная магия – самая легкая с точки зрения нагрузки на душу. В реальном бою сложно применить, разве что имея время на подготовку, но... Ха-ха, кое-чего могу. Особенно, если использую заклинания посложнее. Хм, ну-ка... Дистилар, майнарлет нарлет! Я стал читать более длинное заклинание. Пришлось пару раз начинать сначала. В переводе оно изначально, примерно основы Вселенной в этот короткий миг, следуйте моей воле, исказите пространство, проведите границы, свяжите их со мной и дайте когти, что рассекают пространство. Заклинание пространственные когти. Очень полезная, хотя есть более быстрый аналог на нормальной магии. Если честно, очень показушная магия. Помню, как выделывался перед всем звеном, вскрывая консервы. Вот вспоминаю, и даже как-то неловкое что удивительная магия цивилизации могучих магов использовалась для открытия банок и бутылок. Как на меня потом кричал прознавшая это эксперт-советник по вопросам магии из ассоциации. Честно говоря, причину в тот момент не понял, а вот сейчас осознаю, какое это кощунство. Но тогда было весело играться с опасной магией. На пальцах левой руки появились 10-сантиметровые полупрозрачные белые клинки. На большее меня не хватило, но ими можно вскрывать боевые шагоходы если сталь не зачарована достаточно хорошо или не защищена от искажений. Конечно, под нагрузкой заклинание может сломаться, и ману как не в себя жрет, душа уже начинает чутка побаливать от короткого удержания. Интересно, а что будет, если ударить такими по разлому? При возможности поэкспериментирую. Жаль, я не смогу этим себя исцелять. Не знаю нужных слов, и эта магия плохо сочетается с исцелением. Ладно, последний эксперимент. Тианор! Я оборвался, ощутив настоящий укол боли. Нет, как и раньше, это недоступно. Слово, что означало одновременно, река времени и поток, что течет лишь вперед. Силы человеческой души недостаточно, чтобы управлять потоком времени словесной магией. А древние могли. Это заклинание мне запомнилось, очень уж любопытно было. «Река времени, разорви связь со мной и позволь двигаться ведомой моей волей». Короткое, но произнести фразу можно, лишь не направляя в голос ману. Как магические формации и руны без маны – это всего лишь замысловатые рисунки, эти слова – просто набор звуков. Но прочитать заклинания люди не смогли, хотя многие пытались. Разрыв связи с потоком времени – возможность ускорять или замедлять себя. Кто не хочет, так уметь. Посмотреть, как оно действует. Изучить. Но, увы. Магия времени у нас есть, я и сам знаю ее основы и теории, но она слишком сложная и тяжеловесная, чтобы нормально в битве применять. И, кстати, это вторая специализация «Мебиус» и уникальная магия, утечки которой они не допустили. В этом Илеон обгоняет нас. И обращение ко времени еще мелочь. Вот слово «даски Эзр — «разрушение». Стихия, стирающая материю, пожирающая любую энергию. Эта магия плохо идет у живых существ, и словесная никак не огораживает душу от контакта с ней. Для любого из людей это уже не опасность, а самоубийство. Многие пользуются словами-усилителями магии повышения энергии. Созидание движет моей душой. У меня они идут плохо. Да и не использую я родственную созиданию магию, а разрушение движет моей душой, душу всех произнесших такое, изорвало в пыль. Мы – существа созидания и жизни, а магию времени я попробовал просто на случай, если в этом мире иные правила. Впрочем, мне нужно то, что даст мне сил, поэтому я вернулся к своему ядру». Сидел до поздней ночи, как говорят планетарные жители, хотя уровень освещенности за окном менялся, только если по невысокому небу пролетали облачка. На следующий день опять часами, только выйдя на завтрак, сидел за ядром, которое уже вполне мог бы сформировать, но пока перепроверял на наличие огрехов и вносил множественные правки, шлифуя его. Прервался только на тренировку для Лили, дав отдых голове. В сходном режиме прошло и еще два дня. Разве что на второй покинул ближе к обеду поместье и прошелся в центр, отказавшись от охраны, которая в этот раз спросила, не нужны ли они. Но тут безопасно, камер столько, что одномоментного моего кадра, пожалуй, на достоверную трехмерную модель хватит и силы правопорядка по высшему разряду. Даже если меня хотят похитить другие дома, они не пойдут напрямую против законов совета, устраивая тут побоище. Хотя, если по-честному, вдали от центров городов, система безопасности куда более дырявая, и ее не стремятся залатать. Ведь у всех есть свои темные делишки. Но пока я наведу в толпе людей, мне ничего не грозит. Тут недалеко и отделение гвардии есть, то есть за головами решивших нашуметь здесь тотчас прибудут мастера разрушения и даже архимаги. Целей у меня две. Первое – низкоэнергетические духовные кристаллы. Забавное название, но по сути это сверхжатая кристаллизованная мана, которая наросла поверх определенной органики или реже особых минералов. Будь исходный материал качественным, так что они содержали бы плотную энергию, то стоили бы до хрена, поскольку они лучше эликсиров усиления ядра. Подобные же содержали слишком слабую и грязную энергию, так что для развития ядер не годились. Есть способы использовать их как источник энергии артефактов, но имеется много вариантов лучше. Но мне они сгодятся для восстановления ядра. Так сказать, карманные деньги у меня были. Достаточно запросить пополнение личного счета, а объяснять интендантам, заведующим нашим складом и вооружениями, на черта мне подобное понадобилось, очень уж не хотелось. И если им я имел право не пояснять, то потом бы, с гарантией, пришлось говорить эзри Вторая же цель вылазки была попроще. Я заскочил в один сетевой ресторанчик быстрого питания и протащил для Лили большущую порцию жареных в панировке острых крылышек. Девчушка их очень любит. Да, они жутко вредные, и ее ругают, если она ест всякое дерьмо, но с одного раза ничего не будет. Вернулся домой составшей более пухлой сумкой и постучал к Лили. «Брат, тренировка?» — спросила она с надеждой. «Чуть попозже. Ты, главное, косточки спрячь хорошо, когда выбрасывать будешь». Я зашел в комнату и отдал ее вкусняшки так, что никто не видел. «Спасибо!» — лучезарно улыбнулась она, приняв еду. Я же удалился к себе. Приятно же иметь милую младшую сестренку, которая тебя по-настоящему любит, как часть семьи. Всегда слушал от людей истории о том, как их встречают дома, и не совсем понимал. Сам ушел в летное училище, едва позволил возраст. Младший брат еще совсем мелким был, просто не хотел терпеть дальше отца. Хотя он вроде неплохо меня воспитал, но с его планами на блестящую карьеру корпоративного клерка я был абсолютно не согласен. Всегда к звездам тянуло. Покормив Лили мусорной едой, с чувством выполненного долга вернулся в комнату и продолжил доводки ядра. Также нашел свои личные инструменты для артефакторики в рамках общего курса вами. Похожая на толстую ручку, машинка для гравировки помогла нанести специфичный узор формации и пару рум прямо на камешки, похожие на гладкие куски мутного янтаря, что едва заметно, так что различалось это только в темноте, светились. Узор заполнил специальным раствором на основе обработанных клыков какого-то монстра. Серо-желтая жижа. Быстро застывала на воздухе. «Скоро смогу начать». «Ты готов к экзамену? Как травма?» Спросил Эзра за ужином. «Давно уж прошла», — почти честно сказал я. «Душа еще побаливала, но за ночь это пройдет». «Отец, позволишь уточнить, при какой оценке я получу родовые техники?» «От 350. — сказал он без раздумий. Максимум за три экзамена можно набрать 4 сотни баллов. Проще говоря, нужна высокая оценка, но он не завысил. Скорее всего, больше половины потока перешагнет такой рубеж. Я же наследник Ауэр, с меня спрос большой. — Лили, как там твоя тренировка с Эйгоном? — насмешливо спросил Ханс. «Брат, очень умелый, даже лучше учителя!» Зачем-то ляпнула Лили. Что мать, что отец, удивленно уставились на меня. Я же сделал морду кирпичом, хрустя овощами. Хансу же это не понравилось. «Даже так? Что же, я, пожалуй, завтра приду посмотреть на твой экзамен. Хочу увидеть тебя на практике». «Главное, не бери большие помпоны на руки» и можешь приходить, — разрешил я. Эзра же вздохнул и покачал головой. Отнесись к этому серьезнее, от этого экзамена зависит многое. Я предельно серьезен, отец, но нервозность ничего мне не принесет. А теперь прошу прощения, я пока готовлюсь. Лили, через час, как и вчера. Я встал из-за стола, И еще немного позанимался ядром. Камеры в тренировочной комнате, разумеется, были, но я ничего экстраординарного не показывал. Ну, другой стиль. Мало ли где выучил. Сам придумал. Вот. Тренировка продолжилась. Лили теперь действовала уверенно и все лучше ощущала течение битвы. Талант. Дайте мне годик спокойных тренировок, и я сделаю из нее валькирию. Увы, его нет. Но взгляд уже стал острее, уверенности в себе прибавилось, и так быстро. Сейчас мы в очередной раз скрестили мечи, разменялись парой попыток контратак и разошлись, тяжело дыша. Лили, у тебя отличная основа и учителя, просто развивай это. Думай в бою и не слушай никого, кто начнет говорить, что ты неправильно сражаешься, а надо только определенным образом. Ты талант, просто продолжай тренировки, когда я уеду. — Жаль, ты звони иногда, рассказывай, с кем сражаться будешь, — вздохнула Лили и улыбнулась. — Завтра приводить ту курицу на арену. — А я говорил, что все отменяется, — хмыкнул я. Как минимум, я все еще планировал на всякий ухватить технику Остерман. И не забывай, чего стоит истинная Ауэр. Со свежей головой еще раз прошелся по всему ядру. Магию гравитонов я знал отлично, и многое напрямую перетекло из нее. Пришлось лишь перебирать компоновку, так сказать. Комнату я запер, повесив табличку «Не беспокоить» и занялся настоящим мазохизмом. Нормальная магия недоступна, пришлось наносить небольшую формацию прямо на кожу груди особым раствором. Потом смою, но сейчас он сильно щипал и колол, слегка впитываясь. Кругом на полу разложил подготовленные кристаллы и уселся в центре. Передо мной... Лежал коммуникатор с открытой голограммой схемы правильного ядра. Мана потекла по формации на груди и в камни вокруг. Особая артефакторика активировалась, руны ярко засветились. Энергия вспыхнула вокруг, и воздух замерцал сине-белым свечением. Формация на груди притягивала энергию и помогала направить. Так что пришлось абстрагироваться от жгучей боли. Я ушел внутрь себя и сосредоточился на ядре, синем энергетическом конструкте, сложном клубке переплетений и блоков. На нем была трещина, и пара частей распалась. Но теперь я накачивал в него энергию и всем своим мастерством архимага восстанавливал сложный конструкт. Трещины начали зарастать, кратеры в поверхности заполнялись. Ощущение хода времени полностью исчезло. Я был всецело поглощен процессом, кусочек за кусочком формируя новые связи и нити. Даже знай Эйган метод, у него бы не хватило мастерства и понимания, где связи с душой разорвались. Часть восстановилась сама собой, после слияния душ. Остальное я сейчас переделывал. Ядро возрождалось. Я выдохнул сквозь зубы и открыл глаза. Коммуникатор показывал 3.19. Больше часа возился. Камни, разложенные вокруг меня, превратились в горстки серого песка, а по груди стекала пара капель крови и место формации сильно покраснело. Я смог! — Хе-хе, утритесь все! — улыбнулся я. Эти слова были от частички Эйгона. Он не терял надежду, вникал в глубины фундаментальной магии и построения ядер. То, что не нужно знать в рамках общего курса, поскольку это дела исследователей, проектирующих магию. Никто не верил, что ядро восстановимо, но Эйгону было плевать. Увы! Он лично не смог бы, но его рвение очень сэкономило мне время, дав огромный багаж знаний по структуре ядер. Я запустил покров, и все было стабильно, ядро функционировало нормально, только оставалось пустым, и это мы сейчас исправим. Для начала я убрал с пола остатки камешков и тщательно помыл мочалкой грудь немного содрав кожу. Снова уселся на пол и теперь уже начал впечатывать выбранную схему в чистое ядро. Формировал его, заполнял пустующие блоки. Потом маны переплетались, магический конструкт укреплялся, энергия уплотнялась. Резерв стремительно утекал, но это может сделать даже неофит, А сейчас я младший маг второй степени. К тому же ядро вытягивало и резерв души, а у меня он впечатляющий. Блок за блоком я тщательно формировал ядро, вновь отключившись от мира. Вписывалась основная магия — создание обычных мано -щитов. Слабенький кусочек — усиления тела. Силы и ловкости он мне почти не прибавит лишь чуть улучшив рефлексы и способности к восстановлению организма, повысив мою выносливость и укрепив иммунитет. Ядро еще раз доказало целостность, и оно было готово создать вторичное, но делать это без поддержки в своей комнате я не буду. К тому же у меня пока нет усилителя. Последние штрихи – закрепить и прогнать энергию. Я открыл глаза, вновь вернувшись в ярко освещенную комнату. На лице была довольная улыбка. Неспешно встал и призвал Дернуин. Меч лег в руку, а через секунду по нему потекла энергия, и он стал вдвое тяжелее. А потом, напротив, сделался очень легким, почти невесомым. Механизм в ядре исправно работал и плавно тратил резерв, без скачков мощности. Конечно, это не предел, но... «Работает! Если я прокачаю ядро, худшего противника в ближнем бою, чем я, не будет существовать», — оскалился я. «Если увеличить или уменьшить массу предмета при перемещении...» то я своей маной компенсирую требуемые затраты на кинетическую энергию движения, сохранив скорость предмета. Сейчас я этим мечом без труда располовиню человека. Именно то, что энергию компенсирую я сам, и определяет выбор оружия. Я не могу взять молот и ударом отправлять в полет танки. Такого пика потока энергии ни одно заклинание не вынесет. Уж не знаю пределы ядра, но покуда цель можно разрезать, разумнее, чтобы сила удара пришлась на меньшую площадь. А лезвие этого клинка чудовищно прочное. Правда, и меч тяжелый. Орудовать в обычной ситуации таким сложно. Для скоростного фехтования он не предназначен. Хотя я со скоростью реакции новой гравитонки смогу это делать. В отличие от силовой магии, придающей объекту импульс движения, тут я не могу изменять вектор удара или придавать дополнительную скорость. Зато с точки зрения энергии так эффективнее. И это ощущается не как оружие с реактивным движком, а как нормальный удар. К тому же этой магии можно раздавить объект его же собственным весом. Аура человека мешает влиять напрямую на тело, но это можно продавить превосходящей силой. А еще люди носят броню, и у местных нет защиты от влияния на характеристики материи. Конечно, ударять подобным – та еще нагрузка на руку, но в рукояти дернуина Есть компенсатор удара. Увы, пока могу воздействовать только на то, чего касаюсь аурой. Но как смогу добавлять ядра гравитонки, арсенал пополнится. Например, смогу создать центр сверхмассы и воздействовать на весь воздух в области. Мгновенное сжатие и потом расширение. Вакуумный взрыв. Когда я этого достигну... Хе -хе, Будет весело. Это сложнейшее заклинание, что раньше приходилось долго строить. Я же смогу им раскидываться ограниченной лишь нагрузкой на ядро». Довольный как канонир, которому разрешили полить из всех орудий линкора по готовности, поставил будильник и улегся спать. Времени на сон мало осталось.